низы. Парково-хозяйственный день удался на славу. Руки ныли, костяшки пальцев кровоточили. Длинный коридор между кубриками казармы пришлось драить в одиночку, и не каблуком сапога, а обломком стекла. И спину ломила, и юбка казалась нелепой, чересчур короткой, а блузка чересчур узкой. Но все неудобства от перемены пейзажа внешнего и внутреннего и название подходящее Низы. Братск с литерой 1. Тихо играет джаз. Что будете заказывать? Официантка, чистенькая, крохотная, с белой наколкой в густых волосах. Водку, говорю. Канику 200 г. Дятлов не обращает внимания. И медвежатину на сёна. Как полагается по ассортименту. Так ведь Иван Иванович строго воспрещает. Насёна, округлившийся ротик блокнотиком прикрывает. Ничего? Мы ведь гидромедведю не служим. У нас своя контора, Дятлов подмигивает, и свои охотники. Рука дружески придерживает Насёна за талию, официантка не возражает, продолжает строчить в крохотный блокнотики. Всегда хотелось знать, что они там пишут. Впрочем, вру. Никогда не хотелось. И опять вру, потому как никогда ничего подобного не попадало воочию, только в кино. «А к нам Евтушенко заходил», — говорит Носёна. «Он в Доме культуры поэму про нас читал, а потом сюда». «Про вас!» — усмехнулся Дятлов. «Про официанта к кафе «Подун». «Ой, нет, что вы!» — Носёна хихикнула, вновь прикрыв ярко накрашенный ротик блокнотиком. Про ГЭС, про братскую ГЭС. Так поэма и называется «Я братская ГЭС». Неужели не слышали? Даже по радио передавали. «Люблю вас», — говорю, когда Носёна убегает за заказом. Дятлов в привычной позе, на стуле, боком, нога на ногу, локоть на спинке, между средним и безымянным сигарета. В профиль курсанту, глупому созданию. Смотрит на эстраду. где музыканты в ослепительно-белых рубашках и узких галстуках старательно трудятся над инструментами, извлекая шуршащие звуки джаза. «Что теперь будет?» — мелькает мыслишка. «Вполне бабья! Даже не девичья!» «Попрет!» — отвечает голос на еще одно ПХД. Но он молчит, будто и не расслышал. «Зачем привел сюда? Будем теперь разоблачать поэтов? Разведчиков не будущего, но душ?» Какой пригодился бы разведать собственную душу, которая и есть смятение. Разглядываю стоящий на столе железный цилиндр с прорезанными дырками, большими и малыми, откуда сочится бледный свет. И вдруг понимаю, что через чур свыкаюсь с ролью. Кто ты? вдруг спрашиваю тон и не сразу соображаю, кого и о чём. Принцесса? Принц? Или медведь? Дятлов не смотрит. Продолжает курить, пытаясь разобраться. Натянутой на пятерню куклы Петрушка, кто? Голова, грубо размалёванная красками, с жутким напомаженным ртом и бубенцами на колпаке, или всё же пальцы, заставляющие шевелиться руки и болтаться башку? Курсант спецкомитета шевелю губами, но он слышит. Даже не так знает. Шёпот не проникает сквозь плотную завесу музыки и танцев. Правильно. Дятлов стряхивает пепел. Курсант понятие среднего рода, что бы ни говорила тебе учительница русского языка. Не он, ни тем более она, а оно, почти как начальство. Но бесполость начальства проистекает из его божественности. Глаз дятлова хитро прищуривается. Он камбала. А бесполость курсанта от его бесформенности. Он глина в руках начальства. Грязен, податлив и склонен застывать в приданных ему формах, принимая в силу ограниченности их за совершенные и прекрасные. И он в каком-то смысле прав. Курсант прекрасен, когда драет пол, чистит сортир и стреляет по-македонски. Когда на брюхе преодолевает полосу препятствий, и даже когда признается в любви к начальству, он прекрасен». если в этом нет буржуазной пошлости. А есть лишь не совсем умелое проявление любви к родине и верности идеалам коммунизма. Ты ведь любишь родину, которая с детства взяла на себя весь груз заботы тебе? — Это долг, — отвечаю твердо. — А идеалы коммунизма? — Это убеждение. — Тогда при чем тут любовь? — спрашивает Дятлов. Вить, во мне, кроме родины и идеалов коммунизма, ничего больше нет. Разве что умение перегрызть врагам горло, но это дело наживное, благоприобретаемое. К тому же ты в форме курсанта, а значит парень. Форма определяет сознание, а любовь мужика к мужику у нас уголовно наказуема. Запутавшись, молчу. А чего хотелось? Впустую произнести признание? как дореволюционный институт к блестящему царскому офицеру вожу пальцем по столу провенившись он протягивает руку и накрывает ладонь когда приносит горячую медвежатину не могу запихнуть в рот ни кусочка будто человечина дятлов усмехается и съедает обе порции